Глава 34. Стаса разрывала от ярости. Больших сил ему стоило не разнести кабинет к чертям собачьим. Завтра состоится сделка, которую он ждал полгода, а из сейфа странным образом пропали все документы. И ладно бы в офисе еще, но дома – это просто край. Никогда за все время ведения бизнеса у него не случалось подобного. Вызвал Серегу, пусть ищет гниду и желательно побыстрее, иначе полетят головы у всех. Мрази, покусившиеся на его вещи, не поздоровится. Мужчина даже не представлял, что сделать с этим человеком. Он не мог сидеть на одном месте. Казалось, что друг слишком долго едет, и это тоже стало немало раздражать. В голове не укладывалось, что кто-то рискнул его обокрасть. Безумцу, видимо, надоело жить. Эти документы нужны Стасу позарез, Они работали над ними шесть месяцев, десятки раз переделывали, меняли пункты договора, условия. И вот, когда пришли к общему мнению с партнером, все может рухнуть из-за какой-то твари. Когда Серый вошел в кабинет, Стасу казалось, что у него уже пар из ушей идет. Пока он ждал, несколько раз перевернул все, но нужную папку так и не нашел. Что еще раз доказывало, документов здесь нет. Что случилось? — серьезно спросил Серега. — Документы по Бенстрою пропали, — зарычал Стас, не сдерживая бешенства. — Как пропали? — Это я тебя, блядь, спросить хочу, — заорал он. — Не ты или друг мой отвечаешь за безопасность моего дома и компании? — Ты можешь конкретно объяснить, что случилось? — возмущенно повысил голос Сергей. — Из моего закрытого сейфа! — Стас ткнул пальцем в его сторону. — Пропали все документы по Бенстрой. Как это произошло, понятия не имею. Твоя задача выяснить и вернуть их мне. — Я разберусь, — махнул головой друг. — У тебя времени до вечера, — гаркнул недовольно он. Серый ушел после того, как проверил камеры, перетряхнул всю охрану и прислугу. Стас радовался, что Диана уехала к родственникам и не видит этот сумасшедший дом, да и его в таком неадекватном состоянии. Ситуация так и не прояснилась, но друг обещал, что вечером будет результат. Нужно теперь дотерпеть до вечера. Только как, когда всего трясет от злости? Он выпил полбутылки виски, но особо не брало из-за нервного напряжения. Мужчина уже собрался звонить Серому, как дверь открылась, и друг вошел в кабинет. Стас заметил, что он взволнован. Сергей взял ноутбук, ставил флешку и повернул экран к нему. Смотри! хмуро произнес тот. И он смотрел, но не понимал, ничего не понимал. Мозг не хотел принимать эту информацию, а сердце будто лезвием кромсали на мелкие полоски. Может, показалось? Перемотал на начало и снова видит, как жена сидит в кафе за столом с его конкурентом Береховым. Диана смотрит какие-то документы, отдает ему, потом жмет его руку. Проморгался и со злостью отшвырнул ноутбук. Техника с дребезгом разлетелась на куски. «Что это?» Стас думал, что прокричал вопрос, но нет, его голос звучал смертельно тихо. «Откуда?» «Помнишь, ты поручил мне навести справки про турагентство, где работала Диана? Так вот, там недалеко я видел машину Берехова у кафе, из которого выходила твоя жена, но тогда не придал этому значения». Объяснял Сергей, но он его не слушал. Стас чувствовал, как им овладевает тьма, и гнев наполняет каждую клеточку его тела. «Что ты будешь делать?» спросил друг, не дождавшись ответа. «Ты свободен!» зарычал Стас, сам не зная, что будет с ней делать. «Стас, только не горячись, прошу!» «Уходи!» заорал он, не в состоянии себя контролировать. Как она могла после всего вот так предать его? Хотелось выть! но мужчина лишь глубоко дышал. Алкоголь в крови лишь усиливал поглощающую контроль ярость. Он, сука, сутками напролет думал о ее словах на острове. С любимым. Это признание звучало в голове и делало теплее на сердце. Стас думал о своих чувствах к ней и приходил к выводу, что это не просто увлечение. Жена дорога ему, он хочет быть с ней и не хочет, чтобы это заканчивалось. И что теперь? Глупец поверил девчонке, и она, такая невинная на вид, обвела его вокруг пальца. Залпом из бутылки осушил виски. Внутри него бушевал пожар, и, казалось, потушить это пламя он сможет лишь придушив голыми руками Диану. Стас рассмеялся громким гортанным смехом. Лживая змея с внешностью ангела вползла в его жизнь и отравила своим смертельным ядом. Диана спешила домой. Она целый день провела с мамой и сестрой. Девушка очень соскучилась по мужу. После того, как вернулись с острова, большую часть времени они проводили вместе. Он не ответил тогда в бунгало на ее признание в любви, а лишь крепко прижал к себе. И этого было достаточно. Диана чувствовала, что не небезразлично Стасу. Она представляла, как сейчас утонет в его объятиях, наслаждаясь поцелуем. А потом последует долгая страстная ночь. Только представила, и мурашки побежали по телу, а внизу живота сладко затрепетало. Охранник сразу сообщил девушке, что Станислав Викторович ждет ее в кабинете. Диана с улыбкой помчалась туда, распахнула дверь и замерла у входа. Муж сидел в кресле, и все вокруг было перевернуто. Папки с документами разбросаны по полу, шкафы открыты. Сразу что-то тревожное зародилось на душе. Он метнул в нее красные полные злости глаза. И от этого взгляда все внутри нее сжалось. Она никогда не видела Стаса таким. «Что случилось?» – спросила дрогнувшим голосом. Муж смотрел на нее, не отвечая, и Диана чувствовала исходящие от него волны гнева. «Сколько он тебе заплатил?» Его голос напоминал утробное рычание медведя, и от этого ей хотелось забиться в угол. «О чем ты?» Диана не понимала, что он имеет в виду. — Скажи, за девственность Берехов тоже тебе заплатил? Муж говорил, словно сам собой, не слыша ее. — Что ты имеешь в виду? Девушке стало страшно, он был словно не в себе. — Не строй себя святую, — заорал Стас. Диана отшатнулась, словно от удара. — Я не понимаю, — воскликнула она, а в ответ услышала жестокий смех. «Как я мог подпустить к себе такую змею, как ты? Убирайся из моей жизни и только попадись мне на глаза!» «Прошу, пожалуйста, объясни, что не так!» — взмолилась девушка, сделав шаг навстречу любимому. Не веря, что за день все могло так измениться. Она не обращала внимания на боль вспышкой воспламеняющую тело. «Не смей подходить ко мне! Убирайся вон, иначе я не отвечаю за себя!» Прокричал Стас и ударил кулаками по столу. Диана вздрогнула, но не сдвинулась с места. Не могла. Всем сердцем хотела достучаться до мужа, не веря, что в один миг стала не нужна. Слезы брызнули из глаз, а холодная рука сдавила горло. Нет, он не может вот так разрушить то, что у них было. Если ты хоть что-то чувствуешь ко мне, прошу, скажи, за что ты так со мной? Рыдания разрывали горло, не давая внятно говорить. Прижал руки к груди, боясь, что сердце вырвется наружу. «Чувство, говоришь?» Он снова злобно рассмеялся, пронзив девушку презрительным взглядом. «Я ненавижу тебя. Такое чувство устраивает?» Диана попятилась назад, не в силах такое слушать. Казалось, ее разрывают изнутри на окровавленные клочья. «Когда ты протрезвеешь и поймешь, что натворил, я не стану тебя слушать!» – прокричала девушка, захлебываясь слезами. Она развернулась, чтобы уйти прочь от того, кого так любила. «Пошла нахрен отсюда! И радуйся, что так легко отделалась!» – услышала вслед злобное рычание мужа. Диана шла к выходу, ничего не видя перед собой. Отстраненно услышала, как водитель спросил, куда ее отвезти. Она лишь отрицательно покачала головой. В груди болела настолько сильно, что не могла дышать. Проще умереть, чем вынести такое. За что он с ней так? Что она сделала? Стала не нужна, и муж решил таким образом от нее избавиться? Он же обещал ей, что скажет, если захочет, чтобы она ушла. Обещал. Но стоило ей признаться, что любит его. Он устраивает скандал и выгоняет из дома. «Как можно быть таким жестоким с тем, кто тебя любит?» Диана не понимала. Каждое слово кололо словно острый нож. Девушка знала, что этот мужчина ее погубит, и все равно отдала ему сердце. Она думала, ее чувства передадутся и ему. Но ошиблась, жестоко ошиблась. Делала маленькие вдохи, чтобы хоть как-то наполнить легкие воздухом, но все равно задыхалась. Казалось, что ее топят на дне моря, и давление воды сдавливает все органы, отчего девушку корежит жуткая боль. Диана не осознавала, куда идет, просто шла вперед, подставляя лицо холодному ветру, который сдувал ее слезы прочь. Каждый шаг давался с трудом, тело дрожало то ли от отчаяния, то ли от вечернего мороза, но ей было все равно. В ушах стоял злобный крик мужа, отчего все внутри сворачивалось в узел. Стас опустил девушку ниже плинтуса, выгнал ночью на улицу. Но это все ничто. Он сделал самое страшное для нее, разбил сердце. Она чувствовала, как рана в груди истекает горячей кровавой лавой, заполняя все в ней бордовым потоком агонии. Диана шла дальше и дальше, зная, что там где-то в темноте есть остановка. Она дождется автобуса и уедет от него навсегда потому что простить такое не сможет. Плакала, не в силах остановить поток слез. Губы потрескались в кровь на ветру и соднили. Мороз щипал кожу рук и лица, а девушке хотелось крикнуть ему. «Прошу, лучше заморозь мое сердце и душу, иначе я не смогу этого пережить». Хотелось выпустить свое отчаяние на свободу, кричать, раздирая горло до хрипоты, но все, что могла, Это топить горечь в себе. Как же больно, когда разбивается любящее сердце. Так больно, что звенит в ушах, и мозг не выдерживает муку. Втянула холодный воздух со всхлипом и согнулась пополам, содрогаясь от рыданий. Нет, она не может терпеть. Это убивает все живое в ней. Выпрямилась, разглядев сквозь пелену свет фонаря, освещающий остановку. Уже близко а она все дальше от него.